шагнул вперед и поймал руку Дворецкого, ухватив за запястье. «Успокойтесь и выслушайте. Здесь нет никакой ошибки». Хорхе закончил и скомандовал Холсворту, а теперь руки за спину. И прежде чем Дворецкий смог что-нибудь понять, на нем защелкнулись наручники. Эйнсли сделал знак патрульным. «Можете забирать его». — Послушайте меня, — взмолился Холсворт, — это вопиющая несправедливость, и потом я обязан поставить в известность миссис Даваналь. Она сумеет принять меры, чтобы... Но невозмутимые полисмены уже подтащили его к своему фургону, открыли заднюю дверь и впихнули арестанта на сиденье. Бело-голубая машина тронулась, в ее клетке метался и кричал арестант. Полицейские доставили Холсворта в комнату для допросов отдела по расследованию убийств, где пристегнули наручниками к стулу. Эйнсли и Родригес, приехавшие следом, дали арестованному полчаса побыть в одиночестве, а затем вместе вошли к нему и уселись по противоположную от него сторону простого металлического стола. Холсворт бросал на них пустыни, испепеляющие взгляды, но заговорил значительно спокойнее, чем незадолго до того на пороге дома даванали. — Я требую адвоката и немедленно. Кроме того, я настаиваю, чтобы вы объяснили мне минуточку. Эйнсли поднял вверх руку. — Вы требуете адвокат и ваше требование будет удовлетворено. Однако до того, как ваш защитник приедет сюда, мы не вправе ни о чем вас спрашивать, а также отвечать на ваши вопросы. Поэтому нам лучше будет пока покончить с некоторыми мелкими формальностями. Он кивнул Родригесу, который тут же открыл свою папку и достал из нее бланк и блокнот. «Назовите свое имя полностью», — попросил он. «Ведь вам оно прекрасно известно», — фыркнул дворецкий. Чуть наклонившись к нему, Эйнсли спокойно бросил. «Если вы нам поможете, дело пойдет гораздо быстрее». Пауза, недовольное сопение и затем «Хэмфри, Ховард, Холдсворт». «Дата рождения». Когда все необходимые сведения были получены, Родригес протянул ему бланк. «Подпишите, пожалуйста, вот это. Здесь сказано, что вы были информированы о своих правах и предпочли отвечать на вопросы только в присутствии адвоката». «Ну и как же, по-вашему, я могу это подписать?» Свободной левой рукой Холсфорд указал на пристегнутую наручниками к стулу правую. Родригесу пришлось освободить его от оков. Пока Холтсворт массировал себе правое запястье и недоверчиво разглядывал лежавшую перед ним бумагу, Эйнсли поднялся. «Я на секунду», — сказал он Хорхе, а потом подошел к двери, открыл ее, высунулся из комнаты наружу и прокричал в совершенно пустой коридор. «Эй, эти старые отпечатки пальцев из Англии нам пока не нужны!» «Мы будем ждать адвоката, так что принесете их нам позже». Холдсворт порывисто повернул голову. «А что это еще за отпечатки из Англии?» «Извините», — ответил вернувшийся к столу Эйнсли, «но мы не можем продолжать нашу беседу, пока не прибыл адвокат». «И сколько же придется ждать?» — спросил Холдсворт нетерпеливо. Ну, откуда нам знать?» — пожал плечами Родригес. «Это ведь ваш адвокат?» Холсворт негодовал. «Я хочу, чтобы мне сию секунду сказали, о каких отпечатках пальцев идет речь!» Родригес посмотрел на него с прищуром и осторожно спросил. «Вы, стало быть, согласны продолжить наш разговор, не дожидаясь приезда адвоката?» «Да, да, черт возьми!» «Тогда не надо подписывать этот документ!» «Вот вам другой, где говорится, что вы ознакомлены со своими правами и предпочли...» «Ладно, короче...» Холсворд схватил со стола шариковую ручку и быстро подписал протянутый ему бланк. Потом повернулся Кейнсли. «А теперь рассказывайте». «Это ваши отпечатки пальцев».